Глава пятая «Мальцева!» — окликнул кто-то. Я обернулась и увидела полноватую девушку, одетую в нелепое голубое платье с кружавчиками. «Да, я Мара, староста факультета вышивальщиц», — представилась она, брезгливо посматривая в сторону Фионы. «Ты же из другого мира?» «Допустим», — ответила я, понимая, что с этой краснощекой матрешкой мы точно не будем дружить. «Ураганам морганы принесло?» «Да». Я пожала плечами. «Зачем она меня расспрашивает?» «Там у входа на столах разложены вещи, попавшие в наш мир с перемещением. Можно сходить и посмотреть, есть ли твое». «Спасибо», — ответила я. «Только свои бери, иначе обожжешься. Боевые маги наложили специальное заклинание». Я кивнула. «И сменила бы ты компанию». «Это так, совет. С ткачихой, а тем более кентавром!» — хмыкнула она, морща нос. Я открыла было рот, чтобы возразить, но Фиона сжала мой локоть. Все, что мне оставалось, — смотреть, как уходит девушка-плюшка, и лица «Она того не стоит», — мягко сказала подруга, потянув меня к выходу. Мы отправились смотреть вещи. Как оказалось, их было не так много. Я обнаружила папин клетчатый шарф мамины кожаные перчатки и, вот оно, счастье, свою сумку. Фиона всего масштаба моей радости не осознала, но хихикнула, когда я прижала к себе сумку. «Ты ж мое сокровище!» Поразмыслив, решили не возвращаться на чердак, а прямо с вещами пойти праздновать. Ромео как раз убирал мандолину, когда мы с Фионой пришли на площадь. Рыжик радостно улыбнулся, едва меня заметил. «Знакомься, это Фиона», — сказала я. Кентавр, факультет качей, добавила девушка, смущаясь и опасливо смотря на рыжика. Друг изумленно приподнял брови, улыбнулся. Ромео Министрель, не маг. Фиона от чего-то покраснела и украдкой глянула на меня. Пойдемте в таверну, есть хочется так, что сил нет, предложила я, разрушив возникшую паузу. А как прошли вступительные экзамены? взволнованно спросил Рыжик. Поедим и расскажем. Пока я за обе щеки уплетала пироги, Ромео и Фиона успели обсудить преимущество струнных инструментов над клавишными. На мой взгляд, странная тема для разговора, но прерывать друзей я не стала. — Ты министрель? — раздался рядом голос. Мы оглянулись. Мужчина средних лет, одетый в простую крестьянскую одежду, смущенно теребил в руках шляпу. — Да, — отозвался Ромео. — Не мог бы ты спеть для моей жены? «У нее сегодня день рождения, только у меня денег немного». Незнакомец покраснел и быстро оглянулся. Я проследила за его взглядом и увидела красивую молодую женщину сияющими глазами, с любопытством смотрящую на нас. «Ладно», — отозвался Рыжик, — «платить не нужно, у нас у самих праздник». «Поступили в мышку?» — улыбнулся мужчина, заметно расслабляясь. «Да», — хором ответили мы с Фионой. «А как вы угадали?» «У вас пальцы исколоты». Кивком головы показал он на мою руку, в которой замерла кружка. Мы с подругой хихикнули и одарили мужчину красноречивыми взглядами. Знал бы он, чего нам стоили эти испытания. Ромео тем временем поднялся, вышел на середину зала, провел рукой по струнам. Как же он преображается, когда играет. Из рыжика уходит тревога, суета и печаль. Мелодия плывет под его руками. Плавится, и голос у него звонкий, ясный. Я настолько заслушалась, что не заметила, как закончилась песня. Кромео тут же подошел хозяин таверны, они о чем-то пошептались, ударили по рукам. Мандолина снова зазвучала. Одна песня сменила другую. В какой-то момент я стала подпевать и присоединилась к другу. Фиона круглыми от удивления глазами смотрела на нас. Через часок мы раскланились и вернулись за стол, уставленный различными яствами. Так нас решили отблагодарить слушатели. — Ух ты! Асканийское вино! — восхищенно сказал Ромео, рассматривая темную бутылку, слегка покрытую пылью. «Правда — Правда? — подалась вперед Фиона. — И чем оно так знаменито? — не удержалась я. — Виноград, из которого оно приготовлено, выращивается в одном из уазисов Великой пустыне. — пояснил Рыжик. — Редкое и дорогое, — заметила Фиона. — Интересно, кто же так расщедрился? Министрель оглянулся в поисках того, кто за его песню расплатился напитком. — Можно продать? — предложила я, зная, что другу нужны деньги. — Вот еще! — фыркнул тот. — Я сегодня неплохо заработал. Плюс хозяин таверны согласился не брать с нас за постой и ужин. Ты ведь останешься на ночь, Варь. Голос у Рыжика звучал странно. «Конечно», — ответила я, вспоминая пыльный чердак. «Фиона, ты с нами?» Подруга заморгала, залилась краской. «Мы друзья», — быстро пояснил Ромео. Кентавр покраснела еще больше и робко улыбнулась. «Я не против», — отозвалась она. «Чудесно! Завтра тогда с утра пойдем и купим все необходимое», — завершил министрель, открывая вино и разливая его по кружкам. Я вдохнула аромат янтарной жидкости и сделала глоток.